Глава пятнадцатая «Что это было?» — все же смогла выдавить из себя огни когда мы покинули владение Хель. «Я в не меньшем шоке, чем ты. Просто привык, что ли?» — развел руками. «Привык? Как к такому вообще можно привыкнуть?» — чуть не сорвалась на крик, но смогла себя сдержать. «Прости. Просто это как-то слишком для меня. Не думала, что когда-нибудь живую увижу богиню. И ладно бы это было кто попроще, но Хель... В первый раз непросто, потом привыкаешь. Боюсь к такому невозможно привыкнуть. Знаешь, я понимала, что в полной безопасности, но в то же время моя душа будто дрожала в ужасе при виде Хель. Я буквально не могла заставить себя пошевелиться, словно какой-то замерший зверек перед змеей. Чувство неизбежного конца. Да, именно это я ощущала. Хм, я ничего такого не чувствовал почесал подбородок только легкую даже немного приятную прохладу видимо ты и вправду ее внук ты сщаешь все немного иначе или дело в ранге бессмертного впрочем неважно отмахнулась алала ласка я тебя конечно люблю но давай постараемся лишний раз не встречаться с твоей бабушкой тут уж как пойдет ухмыльнулся в ответ а ты ей очень даже понравилась судя по всему она именно тебя одобрила ну но... Так-то бабушка у тебя хорошая, разбирается в людях, это да. Тут же довольно улыбнулась девушка, гордо вскинула голову. Но все же, пока я еще не готова к новым потрясениям. Дай мне передохнуть, может, со временем и привыкну, хотя и сильно в этом сомневаюсь. Как скажешь, тогда давай перекусим, может, легче станет. Достал из пространственного кольца приличного размера окорок. Вот только, до меня только дошло. А как мы будем искать этих повстанцев? И будто, отвечая на мой вопрос, почувствовал поблизости возмущение пространства, и тут же на том самом месте появился уже знакомый мне бессмертный. «Богиня сообщила, что вы не врали и можете быть полезны», — сказал он. «Подойдите ко мне, я телепортирую вас в наш лагерь». Пришлось убрать еду и двинуться к мужчине. Лишь только Райта проводил окорок взглядом, полным вселенской скорби. После чего, возвращаясь в форму гримуара, напоследок ожог бессмертного яростным взглядом, что не предвещал тому ничего хорошего. Еще бы. Именно из-за него Райта лишился своей еды. Что ж, соболезную мужику. Потому что кот обязательно отомстит. Да, со всем старанием и выдумкой. Он это умеет. На удивление, Эрик достаточно легко смог переместить нас в пространстве. И это учитывая нашу сагнем мощь до да возмущения магических потоков вокруг. Видимо, место ему было хорошо знакомо и находилось относительно недалеко, что компенсировало проблемы. И вот мы очутились на ровной площадке посреди леса. Едва кинув взглядом окружающий пейзаж, я даже впечатлился. Если честно, ожидал от базы местных повстанцев меньшего, да. Максимум, какие-нибудь землянки или пещеры и тому подобное. Вот только это оказалась целая небольшая деревня. Причем, если бы невидимые мной таблички, показывающие магические ранги людей, то я ни за что бы не подумал, что тут живут еще недавно бывшие животными существа. Вот, например, обычный мужик, что колет топором дрова во дворе неподалеку. Простая одежда, густая борода. но ну, ничем не отличишь от обычного крестьянина. Вот только табличка над головой выдавала правду. Неизвестно. Ранг ищущий. 8. Состояние. Усталость. Стихия. Земля. Странное ощущение неестественности происходящего. Вроде я видел уже подобное у себя во владениях, но здесь все ощущается как-то иначе. Уж не знаю, почему. Но да ладно. Стоит просто привыкнуть и быть настороже. Он уже тот самый мужик обратил на нас внимание и стал внимательно смотреть на нас с Агни. А потом новый взгляд и еще. Люди, что до этого были заняты своей работой, тут же отвлекались от нее с подозрением глазея на нас. «Нам-то да», кивнул бессмертный на двухэтажный дом в дальнем краю деревни. «И не обращайте внимания на жителей. На нас тут маленькое поселение, и новички бывает крайне редко, так что, естественно, всем интересно посмотреть на вас». «Понимаю», — лишь кивнул я. «И еще кое-что», — добавил он куда тише. «Не говорите никому, что вы люди. Не любят у нас ваше племя. Пусть мы и выглядим почти точно так же, как вы, но в то же время сильно отличаемся». «Хорошо. Я отлично понимал его, учитывая, что на континенте живут лишь два вида жителей. Первые — те, кто эволюционировали из местных магических животных. Вторые — люди Люциуса. М-да. Вряд ли между ними могли сложиться хорошие взаимоотношения. Так что и вправду стоит быть осторожнее. Так, под десятками любопытствующих взглядов, мы прошли по улице, вымощенной камнем, вплоть до нужного дома». Там нас уже ждали. Уже знакомая мне бессмертная и незнакомый худощавый старичок с абсолютно седыми волосами. Неизвестно. Ранг вознесенный, девять. Состояние — любопытства, Стихия — пространство. «Прошу, присаживайтесь», указал старичок на места напротив за невысоким столиком. «Крайне невысоким. Что уж тут говорить, если сидели они на полу на каких-то циновках?» Я люблю сидеть на полу. «Но что поделаешь? Их дом, их правила». Так что мы с Агни разместились на указанных циновках. Эрик тоже занял свое место по левую руку от старика. «Меня зовут Кассиос Блайт. Это Агни Флейм. Как вам наверняка уже сообщили, мы здесь для того, чтобы помочь вам избавиться от полубога», — не стал тянуть я. «Или же это вам нужна наша помощь», — улыбнулся старичок. «Впрочем, так ли это важно? Можете звать меня Фергус». Я староста этого поселения, если можно так назвать. Все же мы переняли очень много привычек от людей. Это неплохо и нехорошо, просто оно есть. Но вернемся к вам. Ко мне явилась богиня Хель и поручилась за вас. Это весьма необычно. Подобное впервые происходит на моей памяти, что богиня и поручилась за людей. Не расскажете, как так получилось? Возможно, она понимает, что вам нужна наша помощь. «Как и нам, ваша», — пожал плечами. «Ну, не рассказывать же ему правду». «Нет, теоретически, если сообщить, что ее внук Хель, то это только поможет в общении с местными. Главное, как она и предупреждала не сообщать со второй стороны. Там у меня в предках тот, кто разрушал этот континент. Вот только, как по мне, это не лучший вариант. Я им банально не доверяю. А что, если тут есть предатель, что расскажет об этом Люцусу? Сомневаюсь, что Хель». Так уж много внуков. Хех. Так что сопоставить мое родство с Бронтом не составит труда. Нет уж, слишком рискованно. «Может, и так», — кивнул старик. «Ты явно непростой парень, но это не важно. Мы верим, Хель. Если она сказала, что вы не предадите, значит, так и будет. Все же, если бы не она, то, вероятно, никого из нас тут не было». «Она спасла вас? Я думал, боги не вмешиваются в дела людей». — не сдержавшись, спросил я. — И да, и нет. Думаю, я могу вам это рассказать. Та роща, в которой вы побывали, она возникла внезапно, за пару дней до Великой Битвы. Сперва мы испугались и постарались держаться подальше от нее. Но когда все началось... — тяжело вздохнул старик, а в его глазах отчетливо читалась боль. — Мы будто всем своим естеством почувствовали что эта роща является единственным безопасным местом для нас. Мы рискнули и не погадали. Те, кто укрылись в ней, спаслись. Те же, кто оказался снаружи. Часть из них тоже спаслась, но не особо большая. Только те, кто догадался забуриться в самые глубокие пещеры. На поверхности было просто нечем дышать. Палящий зной просто выжигал воздух. Как я потом узнал, на континенте появилась... Всего три таких рощи, что и спасли наших сородичей. Это все, чем Хель смогла помочь нам, не вмешиваясь напрямую. И мы ей за это безмерно благодарны. Тогда почему вы не остались там? Не все так просто. Там властвует энергия смерти, что и защитила нас. Вот только ни одно существо не способно долго выдерживать эту энергию. Нам пришлось уйти, когда все закончилось. Но мы не забыли. Теперь в центре каждой из рощ стоит по храму, куда мы приходим иногда вознести молитвы богини. Впрочем, в деревне тоже есть небольшой храм. В каждый день не выберешься, да и не хочется лишний раз беспокоить покой тех мест. Я понимаю, что тяжело об этом вспоминать, но неужели ни один из сражавшихся не предупредил заранее всех хотя бы о том, что необходимо спрятаться? Они ведь должны были понимать, какого масштаба будет битва. Понимали, должны были понимать. Вот только никаких предупреждений не было. Просто в один момент все началось. Но тут, как бы тяжело не было признавать, мы тоже виноваты, хоть и опосредованно. По молодости я частенько путешествовал, бывал практически на всех континентах мира, и на людском тоже побывал. И там все считали, что разумных существ на нашем континенте просто нет а земли невероятно опасны и не предназначены для жизни людей. Я тогда еще обрадовался, что никто не станет пытаться нас завоевывать. Ну и, разумеется, никому не рассказал, откуда я и как дела обстоят на самом деле. Видимо, зря. Именно из-за этого местом битвы был выбран наш континент. Своим решением продолжить скрываться я обрек множество существ на гибель. Это уже никак не изменить. «Дедушка, не стоит себя винить. Это лишь их вина, а не твоя», — скинулась девушка, до этого тихо сидевшая и слушающая старика. «Люцус уж точно должен был о таком знать. Все же верховный бог светлого пантеона». «Он, наверняка. А вот бог-дракон был невероятно молод. Он этого точно не знал. Мы кое-что разузнали об этой битве. Богиня рассказала. Дракон защищал свою жену, дочь Хель, и мы не можем его за это винить. Каждый из нас поступил бы точно так же ради своей семьи. Да его, молнии не убили несоизмеримо меньше наших собратьев по сравнению с опаляющим солнцем Люциуса. Вот только меняет ли это что-то для нас? Нет. Он все равно виноват. Меньше, больше. Это не так важно для тех, кто потерял из-за его битвы своих близких. Впрочем, Гнев уже давно прошел, и осталось лишь опустошение. «Вы ведь знаете, что находится под куполом, что хотят сломать последователи Люциуса?» — лишь укрепился в своем решении не сообщать им о своем происхождении. «Конечно. Жена дракона и дочь Хель. Ей вредить мы не станем. Скорее, даже немного помогаем, уничтожая шавок Бога Света. Она тоже испытала потерю. Не вижу смысла мстить ей за мужа», — кивнул старик. — Не говоря о том, что Хель будет крайне недовольна, — мыкнул сидящий слева от старика мужик. — Это тоже да. Ну да ладно. Не стоит углубляться в бесполезные воспоминания. Мы живем здесь и сейчас, а значит, надо действовать, — резко подобрался дедок, сверкнув уверенным взглядом. — У тебя есть предложение, как убить полубога? — Пока только наметки плана. — Но, думаю, попытки тайно его убить или отравить уже были, — решил уточнить. «Да, мы пытались. Травить его бесполезно. Свет внутри него просто выжигает всю отраву. Убить пока спит?» «И это пробовали. Даже смогли пробраться прямо в его замок. Подготовка к этому заняла год. Вот только все оказалось напрасным. Мы лишь узнали, что каждую ночь он окружает себя непроницаемым барьером из света, внутри которого и спит. Магию на свою безопасность он не экономит особенно когда не бодрствует. Даже во время встреч с девушками он не ослабляет защиту. Мы пытались достать его и таким образом. Увы, ничего не получилось. Была и попытка прямого нападения. Вот только сил двух бессмертных не хватило, чтобы продавить его защиту. К счастью, нам тогда удалось убежать. Вот и получается, что со всех сторон его не достать. «Настолько хороший барьер?» «Я бы так не сказал», — скривился в отвращении старик. «Исполнение просто ужасное. Даже подмастерье сделал бы лучше. Вот только количество магии, наполняющей его, просто огромное. И да, я уже понимаю, что ты предложишь. Совместное нападение. Трое бессмертных, может, и смогут пробить барьер. хотя я и не уверен. Вот только это риск, огромный риск. Не уверен, что он того стоит». «Сделаем засаду?» Александр думает, что меня прислало начальство ему на помощь. Он отправил меня выслеживать ваш лагерь. Да, вряд ли безоговорочно мне доверяет, но что если предоставить ему доказательства? Он невероятно самоуверен. Если правильно надавить на гордость, то получится выманить его с минимальной охраной. Совсем без нее вряд ли пойдет. Но это лучше, чем вся его армия. Это возможно. Мы тоже неплохо сумели узнать этого гордеца. «План может сработать, вот только даже засада не может гарантировать, что план удастся. Так что реальный лагерь мы ему не сдадим, но у меня есть парочка запасных, которые можно использовать как приманку». «Кстати, а что если заманить его в рощу Хель? Он лишится своей магии, убить его станет невероятно просто», — вдруг пришла мне в голову мысль. «Пробовали», — вновь скривился старик. «Он ни за что не отправится туда». «Даже если мы будем маячить у него перед носом, все равно просто отступит». Мы стояли с ним буквально в паре метров друг от друга. Но он так и не решился сделать лишь один шаг. Или, скорее, призовет своих людей и прикажет окружить рощу. В прошлый раз так и сделал, но мы смогли сбежать, когда ему надоело, и сам ушел, оставив только своих людей. М «Да, плохо». Сражаться рядом с рощей и попытаться силой его толкнуть да думаю, тоже не вариант. «Да, это тоже пробовали», — лишь развел руками он. «Ладно, тогда остается только засада и грубая сила. Хоть мне и очень этого не хочется», — поморщился я. «Умный гад, а ведь такой шанс был, полубог в пространстве без магии. Это было бы невероятно просто, но, видать, не судьба». «Да если честно...» Боюсь, подобный способ подстоял бы уже Хель. Да, это не прямое вмешательство, но все же. По сути, убийство потомка бога во владениях другого бога. Сомневаюсь, что подобное спустят с рук просто так даже Хель. Или нет? Хм. Ладно, в любом случае это не сработает. Не стоит и мечтать. Мы еще обдумаем этот вопрос. У меня были кое-какие планы на тот случай, если кто-то из наших сможет прорваться на ранг Бессмертного. А если еще учитывать, что у вас есть доступ в его замок... Да, надо очень тщательно все обдумать. А пока прошу, будьте нашими гостями. Арис покажет вам ваш покой. Дедушка... Тсс! Проиграла? Смирись. А ведь у нас было преимущество в силе, и все равно это случилось. Он еще тебя и не убил. Скажи спасибо, что он не из наших, и я тебя замуж после такого за него не отдаю». «Эй!» — резко скинулась молчащая Детвагни. «Даже не думайте об этом. Место занято». «Ну вот, даже к человеку тебя не пристроишь. Беда ты моя!» — тяжко вздохнул старик. Хотя я видел, как внутренне он просто улыбается. Особенно после того, как Рыжевласка состроила обиженное выражение лица, и все же встало с своего места, дабы проводить нас. — Не нужно мне замуж. И вообще, это все ваши человеческие заморочки. А я еще слишком молода для этого. — возмущенно пробурчала девушка. «Тс — цокнул старик с насмешкой, посмотрев на нее. После чего девушка затихла и все же отвела нас в комнату на втором этаже. И стоило только двери закрыться, как огнеобвиняющая уставилась на меня. — Вот как так, Касс? Только отвлекись на секунду, и тебя опять женить пытаются. Может. «Все ошибаются, и ты на самом деле потомок богини любви Диты?» «Сомневаюсь», — мыкнул я. «Но не могу с тобой спорить. С этим миром явно что-то не так. Слишком много незамужних красивых девушек. Но, возможно, тут дело в их силе и нежелании быть с кем-то слабее себя, вот как у тебя». «Это другое», — фыркнула Агни, спрятав глазки и тут же перела тему. «Давай лучше просто отдохнем».